несколько дней вместо Прю с сухарями и булочками пришла другая женщина. Миссофелия была в это время на кухне. Господи Боже! воскликнула Дина. А где Прю? Что с ней стряслось? Прю больше никогда не придет, таинственно сказала новая булошница, покосившись на миссофелию. Она напилась, и ее посадили в погреб. На весь день, говорят, умерла она. Мухи ее все облепили. Дина всплеснула руками и вдруг увидела рядом с собой Еву, которая слушала их, широко раскрыв глаза. В лице у нее не было ни кровинки. О, Господи! Еви дурно, Мы-то хороши, разговорились при ней. Ты не меня жалей, Дина, твердо сказала девочка. «Обедную прю. Ей тяжелее». «Нет, нет, вы, барышня, нежная, деликатная, вам и знать об этом нельзя». Ева вздохнула и, грустная, медленно пошла вверх по лестнице. Мисс Афелия встревожилась и пожелала узнать, что случилось с несчастной старухой. Дина рассказала ей все до мельчайших подробностей о том, Добавил к этому рассказу то, что слышал от самой Прю, о ее умершем ребенке и о том, что пьет она, заливая горе. «Боже, какой ужас!» С этими словами Мисофелия вошла к Сент-Клеру, который лежал с газетой на кушетке. И Мисофелия, не жалея красок, поведала ему все. «Я так и знал, что рано или поздно этим кончится». Сказал Санклер, снова берясь за газету. «Знали? Неужели вы так это и оставите?» Воскликнула мисс Офелия. Заинтересованность владельцев в сохранности своего имущества считается у нас достаточной гарантией для негров. Но если владелец собственноручно губит свою собственность, тут ничего не поделаешь. Кроме того, эта несчастная старуха была, кажется... воровка и пьяница. Кто ж будет за такую заступаться? Это ужасно, Агюстен. Это просто чудовищно. Дорогая моя, чего вы, собственно, хотите? Негры – существа невежественные, забитые, отданные в полную безоговорочную власть самодуров, которые не желают считаться ни с чем, даже с соображениями собственной выгоды. Что же остается делать в их среде людям порядочным и гуманным? Только закрывать глаза и, мало-помалу, ожесточаться. Я не могу скупать всех несчастных рабов. И Сенклер снова взялся за газету. Месофелия села в кресло, вынула вязание из сумочки и с негодующим видом задвигала спицами. Так прошло несколько минут, И, наконец, огонь, разгоравшийся в ее груди, вырвался наружу. «Меня, Агюстен, возмущает, что вы защищаете рабство!» «Да откуда вы это взяли?» «По вопросу о рабовладельчестве двух мнений быть не может», — начал он. «Система рабства есть порождение дьявола. Мне много приходилось путешествовать по Америке. и, видя, что наши законы позволяют любому негодяю распоряжаться с судьбой людей, которые куплены на деньги, добытые иной раз нечестным путем, позволяют властвовать над беззащитными детьми, девушками и женщинами, уверяю вас, кузина, я был готов проклясть свою родину, а заодно и все человечество. «Да, но как же вы...» – начала было мисофелия Офелия – «Как я мог сам погрязнуть в такой мерзости?» – перебил ее Санкт-Клер. Эти невольники принадлежали раньше моему отцу и моей матери, а теперь они принадлежат мне. Умирая, отец завещал все свое состояние нам с братом. Сначала мы хозяйничали на плантации вдвоем, но года через два я понял, что помощи ему от меня мало. Я полагала, что вы здесь оправдываете такое отношение к рабам, проговорила мисафели. Нет, до этого еще никто из нас не дошел, даже мой братец Альфред, закоренелый деспот. Расскажите, почему вы уехали с плантации, попросила его мисафели. Некоторое время мы с Альфредом распоряжались там всеми делами вдвоем. Но потом он убедился, что плантатора из меня не получится, и посоветовал мне взять мою долю наследства деньгами и поселиться в Новом Орлеане, в нашем фамильном особняке. «А вам никогда не приходила в голову мысль освободить своих рабов?» «Было такое время», — задумчиво проговорил Сан-Клер. «Когда я тешил себя надеждой, что не зря провожу жизнь и совершу благое дело. Я хотел стать освободителем негров, хотел стереть позорное пятно с лица нашей Родины. Юношам свойственно носиться с такими мечтами. Впрочем, не думайте, что мои взгляды на рабство представляют собой какое-то исключение в нашей среде. Нет, у меня много единомышленников». Да может ли быть иначе? Ведь наша страна изнывает под этим игом. Она убийственно не только для раба, но и для рабовладельца. Тоска по дому довела Тома до того, что он решился попросить у Евы листок пищи бумаги, и, собрав все свои скудные познания, подчерпнутые на уроках Джорджа, задался дерзкой мыслью написать письмо. Задача эта была не из легких, ибо Том успел забыть, как пишутся некоторые буквы, а те, которые остались у него в памяти, почему-то не складывались в слова. Он тяжко вздыхал, уйдя с головой в свое занятие, как вдруг Ева, словно птичка, впорхнула в комнату и, пристроившись сзади него на стуле, заглянула ему через плечо. — Дядя Том, какие ты смешные закорючки выводишь? — Думал послать весточку своей старухе и ребятишкам, мисс Ева, — сказал Том, проводя рукой по глазам. — Да что-то ничего не выходит. — Как бы мне тебе помочь, дядя Том? Я ведь немножко училась. В прошлом году знала все буквы. Да, наверное, позабыла. Ева прислонилась своей золотистой головкой к его голове, и оба они с одинаковой серьезностью и почти с одинаковым знанием дела принялись обсуждать каждое слово этого послания. «Смотри, дядя Том, как красиво у нас получилось!» сказала Ева с восхищением, глядя на грифельную доску. «Как тебе, наверное, скучно без жены и детей, дядя Том? Вот они обрадуются-то!» «Вот мне и захотелось написать им письмо, чтобы знали, где я, и чтобы не беспокоились!» «Что это у вас?» — спросил сен Сен-Клер, подходя к столу и глядя на грифельную доску. «Том пишет письмо, а я ему помогаю», — сказала Ева. «Правда, хорошо получается?» «Не буду вас обоих огорчать», — сказал Санклер. «Но советую тебе, Том, обращаться за помощью ко мне. Я вернусь с верховой прогулки, тогда приходи, напишем». Письмо от имени Тома было написано в тот же вечер и благополучно доставлено в почтовую контору. Между тем ни София, не слагая оружие, продолжала свою полезную деятельность. Все домочадцы единодушно считали ее чудачкой, а такой характеристикой невольники на юге наделяют тех хозяев, которые им не по вкусу. Мари жаловалась, что ей даже смотреть утомительно на свою хлопотливую кузину, Она весь день с раннего утра строчила, шила что-то, как будто ее побуждала к этому крайняя необходимость. А чуть начинало темнеть, шитье откладывалось в сторону, и в руках у мисс Афелии появлялось неизменное резание. Как-то утром, когда мисс Афелия была по своему обыкновению погружена в хозяйственные заботы, У лестницы раздался голос Сенклера. «Кузина, сойдите, пожалуйста, сюда. Я хочу кое-что показать вам». «Что такое?» — спросила мисс Офелия, спускаясь по ступенькам с шитьем в руках. «Я сделал одну покупку специально для вас. Вот, посмотрите». И с этими словами Сенклер подтолкнул к мисс Офелии маленькую негритянку лет восьми-девяти. Такие чернушки редко встречаются даже среди негров. Она стояла, степенно сложив руки на животе, а глазами, поблескивающими словно бусинки, так и стреляла из угла в угол, девясь чудесам, которыми изобиловала гостиная ее нового хозяина. Полуоткрытый рот девочки сверкал двумя рядами ослепительных белых зубов. На голове Во все стороны торчало множество косичек. Личико выражало торжественно печальную строгость, а сквозь нее проглядывали хитреца и живой ум. Всю одежду девочки составляло грязное рваное платье, сшитое из дерюшки. Она производила очень странное впечатление. Настоящий чертенок, как выразилась потом мисс Афелия. Агюстен! «Зачем вы привели ее ко мне?» — спросила эта почтенная леди, не скрывая своего крайнего неудовольствия. «Как зачем?» «Воспитайте ее, научите уму разуму. Топси очень забавная». Мисофелия не могла выговорить ни слова от неожиданности. Сен-Клер, чрезвычайно довольный ее растерянным видом, снова обратился к девочке. «Топси!» «Вот твоя новая хозяйка. Слушайся ее во всем. Будь примерной девочкой, Топси». «Да, хозяин». А «Агюстен, что это за выдумки?» — заговорила, наконец, мисс Офелия. «Ваш дом и так кишит этими сорванцами. От них буквально проходу нет. Зачем же вы еще эту привели? Вы столько говорите о том, как надлежит воспитывать негров». что я решил подарить вам это дитя природы. Испробуйте на ней свои силы, наставьте ее на путь истинный. Это работа достойная миссионера, проговорила Сен-Клер знал, чем взять кузину. Мисофелия никогда не уклонялась от выполнения своего долга. Хорошо, сказала она. «Хотя я все-таки не понимаю, зачем вам понадобилось покупать эту девочку. У вас в доме столько негритят, что все мои силы и умения могли бы полностью уйти на них». «Кузина», — сказал Сент-Клер, отводя месофелию в сторону. «Эта девочка жила у двух пьянчук, хозяев одного низкопробного трактира, мимо которого я прохожу чуть не ежедневно». Они избивали ее, и мне надоело слушать эти вопли. Девочка очень забавная и, по-видимому, смышленая. Над ней стоит потрудиться. И вот я решил купить ее и преподнести вам. Пусть пройдет вашу суровую школу. «Что могу, сделаю», — сказала Месофелия и подошла к своей новой подданной с величайшей осторожностью, словно это был паук. Но такой? который вполне заслуживал доброго отношения к себе. «Она ужасно грязная и, кажется, полуголая. Пойдите с ней вниз, пусть ее там вымоют и переоденут». Мисофелия и Топси отправились на кухню, где Мисофелия собственноручно с героическим самообладанием приступила к малоприятной процедуре омовения Топси. Особого удовольствия от этого мисс Офелия не испытала. Но когда она увидела на плечах и на спине у девочки рубцы и шрамы, неизгладимые следы той воспитательной системы, которая к ней применялась, сердце у нее дрогнуло от жалости. Наконец, туалет был закончен. Топси одели в хорошее платье, волосы ей коротко подстригли, И мисс Офелия с удовлетворением сказала, что вот теперь этот чертенок приобрел более или менее христианский облик. «Сколько тебе лет, Топси?» «Не знаю, миссис», — ответила Чернушка, сверкнув зубами. «Не знаешь? Разве тебе никогда этого не говорили? А кто была твоя мать?» «Матери не было», — не переставая улыбаться, ответила девочка. «Не было? Как же это так? Где ты родилась?» «А я не родилась», — упорствовала Топси. «Нельзя так отвечать, дитя мое», — строго сказала мисс Офелия. «Я не шучу с тобой, Ну, говори, где ты родилась, кто были твои отец и мать?» «Я нигде не родилась», — еще более решительно повторила Топси. «Матери не было, отца не было, никого не было». Жила я у работорговца вместе с другими ребятами, а тетушка Сью за нами присматривала. А у последних своих хозяев ты долго жила? Не знаю, миссис. Топси, о тебе рассказывали о Боге. Девочка бросила на нее недоуменный взгляд и улыбнулась. Мисс Афелия решила перевести разговор на более практическую тему. А шить ты умеешь? Нет, миссис. А чем ты занималась у своих хозяев? Носила воду, мыло, посуду, чистила ножи, прислуживала гостям. А хозяева были добрые? Ничего, добрые, — сказала девочка и с хитрецой посмотрела на мисофелию Офелию. Воспитательные методы Мисофелии Офелии, как и вообще все ее воззрения на жизнь, отличались четкостью и были в полном согласии с обычаями, которые господствовали в Новой Англии еще сто лет назад, а теперь сохранились только в самых захолустных, нетронутых цивилизаций местах, где нет железных дорог. В сжатом виде они излагались так «Учите детей, прежде всего, служатся старших. Учите их молитвам, рукоделию и грамоте». В семье так и решили, что новая негритянка поступила в полное распоряжение кузины. И поскольку на кухне к Топси относились пренебрежительно, мисс Афелия ограничила сферу ее деятельности своей комнатой. До сих пор она сама стелила постель, сама подметала пол, отказываясь от услуг горничных, а теперь решила пожертвовать собой и обучить этой премудрости Топси. На следующий же день мисс Офелия привела девочку в свои покои и стала посвящать ее в сложные тайны нового для нее искусства. «Итак, Топси, сейчас я научу тебя стелить постель. Я люблю, чтобы она была послана аккуратно. Пожалуйста, запомни, как это делается». «Хорошо, миссис», — сказала Топси с глубоким вдохом и устремила на мисс Офелию скорбный взгляд. «Хорошо». «Простыню надо слать поверх валика для подушки. Вот так. И подтыкать ее под матрац. Только ровно, чтобы нигде не было ни морщинки. Видишь, как я делаю?» «Вижу, миссис», — ответила Топси. Увы, мисс Софелия, поглощенная своим делом, не замечала того, что происходит у нее за спиной. А между тем юная ученица, улучив минутку, схватила со стола пару перчаток и ленту, ловко запихала все это в рукава и, как ни в чем не бывало, опять смиренно сложила ручки. — Ну, Топси, теперь ты сама постели, — сказала мисс Афелия и, сняв просто не с кровати, села в кресло. Топси с серьезнейшим видом проделала все, что от нее требовалось, Поселила простыню под одеяльник, разгладила на них каждую морщинку и проявила при этом такую сосредоточенность и ловкость, что наставница осталась весьма довольна успехами своей ученицы. Дело уже подходило к концу, как вдруг из рукава Топси высунулся кончик ленты. Месофелия тотчас же углядела его и ринулась к преступнице. «Это что такое?» «Ах ты, дрянная испорченная девчонка! Ленту украла!» Ленту извлекли из рукава, но Топси, нисколько не смутившись этим, уставилась на нее с неподдельным изумлением. «Ух, да ведь это ваша лента, мисс Фелли! Как же она попала ко мне в рукав?» «Топси, не смей лгать! Ты украла ее, дрянная девчонка!» «Я никогда не лгу!» Мисофели, с достоинством возразила Топси. Я вам чистую правду говорю. Мисофелию так возмутила эта наглая ложь, что она схватила Топси за плечи и начала трясти ее, что было сил. Из другого рукава выпали перчатки. Ага, крикнула Мисофелия. Будешь теперь отпираться? Топси призналась в краже ленты и перчаток. и заверила хозяйку в своем раскаянии. «Ну, хорошо. Теперь скажи, ты, наверное, еще что-нибудь украла? Ведь вчера я позволила тебе бегать по всему дому. Признавайся, да или нет?» «Ох, мисс Фелли, я стащила у мисс Евы красные камешки, которые она носит на шее, а у Розы сережки красные. Сию же минуту принеси все сюда». «Ох, мисс Фелли, не могу! Я их сожгла!» «Сожгла? Почему?» — спросила мисс Офелия. «Я нехорошая, гадкая, вот почему! Я просто не могу удержаться!» В эту минуту в комнате появилась ничего не подозревающая Ева. На шее у нее было коралловое ожерелье. «Ева, где ты его взяла?» — воскликнула мисс Офелия. «Как где?» «Я весь день в нем хожу», — ответила Ева. «И что забавнее всего, тетушка, я забыла его снять вечером и так всю ночь в нем и проспала». Мисофелия была совершенно сбита с толку, тем более что тут как нарочно в комнату вошла Роза, неся на голове полную корзину свежевыглаженного белья и потряхивая красными коралловыми сережками». — Просто не знаю, что мне делать с этим ребенком! — воскликнула мисс Офелия. — Топси, зачем же ты солгала? — Вы же сами велели мне покаяться, мисс Фейли. А мне больше не в чем было каяться! — сказала Топси, утирая кулаками глаза. — Неужели я добивалась от тебя признания в том, в чем ты не повинна? — воскликнула мисс Офелия. — Это такая же ложь! «Ох, миссис, неужто ложь?» – изумилась Топси. Ева долго смотрела на нее, потом ласково сказала. «Топси, бедняжка, да я лучше подарю тебе любую свою вещь, лишь бы ты не воровала». Это было первое доброе слово, которое девочка услышала за всю свою жизнь. Ласковый голос Евы тронул сердце маленькой дикарки, и в ее круглых черных глазках блеснуло что-то похожее на слезу.